Глава вторая. Победитель конкурса. Весь этаж занимала организация, устроившая конкурс, разработчики новой игры. Майклу почудилось, что он попал в рай. Повсюду висели баннеры любимых игр. Стены были отделаны белоснежными панелями со сглаженными углами, что придавало помещению вид космического корабля. Майклу охватило ощущение нереальности, но не может же быть, чтобы все происходило наеву. Он впервые в жизни понял, чем хочет заниматься в дальнейшем: разрабатывать компьютерные игры, придумывать новых персонажей и миры, а заодно и самому принимать участие в их прохождении. Это, пожалуй, основная причина Сотрудники были одеты в серебристые облегающие комбинезоны, что тоже подчеркивало схожесть с космическим кораблем. Майкла проводили в просторное помещение, где помимо него находилось девять ребят: трое девчонок и шестеро парней разного возраста, все старше его. Им объяснили, что все они будут помещены в капсулы, к их ногам, рукам, грудной клетке и голове прикрепят провода. Затем всех испытуемых погрузят в сон на пару часов, за это время с них снимут показатели физической активности и по результатам выберут победителя. Майкл заволновался. Выходило, что повлиять на исход конкурса он не может, точнее от него зависело все, но помимо его воли. Он заметил, как остальные обмениваются растерянными взглядами. Наверняка они тоже предполагали самые невероятные испытания на физическую подготовку, ум и смекалку, а вышло все как-то странно. Надеюсь, клаустрофобии ни у кого из вас нет? поинтересовалась молодая женщина, тоже одетая в униформу. А если есть? спросил один из участников. На вид ему было лет двадцать, Парень отличался высоким ростом и атлетической фигурой. Тогда выбор за вами. Мы погрузим вас в сон, но первые пять минут вы просто будете лежать. На лбу парня выступил пот. Он бросил затравленный взгляд на капсулы и затряс головой. Я отказываюсь. Хорошо, не стала уговаривать женщина. Примите, пожалуйста, в качестве компенсации экскурсию по нашей экспериментальной лаборатории. А заодно мы дарим вам сертификат на восемь игровых часов. Вы можете воспользоваться ими в удобный для вас день, кроме Сребролесья». Майкл приободрился. Круто! Даже если он проиграет, то все равно выиграет. Восемь часов в любой игре. Конечно, не Сребролесье, но ведь можно выбрать любую другую. Вот это сюрприз так сюрприз. Да, обратилась женщина к оставшимся. Мы решили, что должны поощрить финалистов за те прекрасные показатели, которые они продемонстрировали. Класс, не выдержал Майкл и улыбнулся. Все зааплодировали. Ребят поместили в капсулы. Майкл почувствовал холодное прикосновение металла к запястьям и щиколоткам. На лоб ему нацепили металлический обруч, окутанный проводами. Лежать было удобно, точно он находился в массажном кресле. Звучала приятная музыка. Майкл начал отсчитывать пять минут до засыпания. Триста, двести девяносто девять, но веки мгновенно отяжелели, и он уснул. Майкл запомнил лишь яркие вспышки, среди которых преобладали фиолетовые. Красные, желтые и очень много фиолетового цвета. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Эта фраза звучала в мозгу Майкла с тысячами интонаций, от добродушных до угрожающих. Ему казалось, что в ней скрыт какой-то смысл, но тайное знание улетучивалось при попытках понять его. Через два часа Майкл, как и было обещано, проснулся. Затем его с остальными ребятами угостили обедом с запеченными роллами и пиццей и вручили пригласительные на экскурсию в лабораторию и игровые сертификаты. Большой Бу ждал в холле первого этажа. Ну как? Майкл пожал плечами. Никто не знает. Там такое тестирование странное было, как в поликлинике. Может, медицинское обследование. Сказали, через три недели пришлют результаты. Кстати, можем сходить в лабораторию. У меня пригласительные на десять человек. Он протянул пачку билетов большой Бу обрадовался. Класс, давно хотел. Можно мне парочку? Майкл пожал плечами. Да мне одного хватит, остальные бери себе. Учебный год закончился, все разъехались кто куда. Майкл не скучал, продолжал тренировки, в которые неожиданно для себя втянулся, и гулял по интерактивным выставкам. Особенно его привлекло устройство космического корабля. Майкл даже провел несколько часов на тренажере, учился управлять аппаратом. Ближе к назначенному дню Майкл начал проверять почту, вдруг результат объявят раньше. Чтобы убить медленно тянущееся время, он сходил на экскурсию в лабораторию. Три часа ему рассказывали об истории ее создания, об ученых, стоящих за разработками, об авторах книг, по которым были созданы игры, а еще про эффект полного присутствия, который получился благодаря новейшим открытиям. Майкл еще больше убедился, что хочет тут работать, когда нибудь и про него поведают экскурсантам, интересующимся историей игр. Майклу очень хотелось воспользоваться сертификатом, но он решил приурочить этот презент к дню рождения. 22 августа ему исполнялось 15 лет. Целый день в игре. Что может быть лучше? Да и родителям экономия, могут подарить что-нибудь другое. В назначенный день Майкл обновлял электронную почту каждые пять минут. Долгожданного письма все не было. За спиной тарахтело радио. Родители слушали по нему аудиокнигу, вышла новинка известного автора-фантаста. И в это время диктор прервал запись. Стали известны результаты конкурса по игре Серебролесье, объявил он. Майку сделалось дурно. В глазах потемнело, а в ушах появился неприятный гул. Неужели уже все решено? Он вновь залез в почту. Ничего. Ему стало страшно. Значит, победитель не он. До этого момента он старался не думать о том, что потерпит поражение. Ему и так повезло, но сейчас Майкл понял, что отчаянно желает выиграть, другой результат его не устроит. Но диктор, вместо того, чтобы просто сказать, кто занял первое место, начал повествовать о пройденных этапах и финалистах. Мама включила телевизор. По всем программам шел один и тот же выпуск новостей. Майкл увидел свои фотографии и смутился. Вот зачем они это сделали? Он же не герой какой-нибудь. Да и не мешало бы еще немного похудеть и подрасти. Передача все не кончалась. Майкл изнывал, когда же сообщат результат? Сердце тревожно стучало в груди, в животе все связалось узлом. Майкл мечтал услышать свое имя и боялся, что этого не случится. Итак, произнес диктор, победителем отбора становится Джейн Кузнецов. Во весь экран высветилась фотография улыбающейся девушки. Да, Майкл видел ее во время последнего этапа. Ниже среднего роста, с волосами, собранными в хвост и в очках для имиджа, а не из-за плохого зрения. Из тех, кто точно знает, чего хочет и идет к цели, не отвлекаясь на пустяки. Дальше все было как в тумане. Родители стали успокаивать, что ничего страшного не случилось, мол, главное не победа, а участие. От этих слов хотелось разреветься. Им бы так. Майкл почти поверил, что у него все шансы стать первым, а тут такой крах. И кто скажет, что все честно было? Может, специально подстроили? Последний этап какой-то мутный был. Вдруг никаких тестов и не проводили, а просто видимость создали. Настроение было испорчено. Даже не хотелось заходить в Междусобойчик. На лето для школьников социальная сеть открывалась и в будни, строго с восьми утра и до десяти вечера. Майкл зачем-то снова проверил почту. Там было письмо от учредителей конкурса. В нем Майкла поздравляли со вторым местом и желали всяческих успехов. Второе место, как насмешка. Хотя, возможно, всем проигравшим прислали подобную отписку. Но Майклу хотелось обидеться на весь свет и начать жалеть себя. Почему все так несправедливо? Чуть-чуть не хватило. Ближе к ночи он все же успокоился. В Между собойчики друзья поздравляли его с успехом и уверяли, что Майкл самый лучший, просто ему немного не повезло. Майкл примирился со своей участью. Ничего. Зато у него есть целых восемь игровых часов. Конечно, это не Серебралесия, но вновь пройти по любимым мирам Тёмногорья он не против. Лучше уж так. Письмо от организаторов конкурса пришло через три дня. В нем сообщалось, что победительница серьезно заболела, а потому принять участие в тестировании игры не сможет. У Майкла интересовались, не согласен ли он заменить Джейн Кузнецов. Майкл запрыгал от радости. Конечно, согласен, нашли о чем спрашивать. Майклу казалось, что мир перевернулся. Наконец-то повезло. Господи, да он заснуть сегодня не сможет. Эмоции настолько переполнили его, что Майкл едва не разрыдался от счастья. На его торжествующий вопль прибежали родители. Майкл даже говорить не мог, лишь ткнул пальцем в монитор компьютера. Мама с отцом принялись поздравлять его. Майкла в этот миг огорчало только одно: жаль, что это не случилось с ним сразу, как будто его победу подпортили. По телевидению объявили новость, что выбывшую победительницу заменит Майкл Смит. Это вызвало новый виток поздравлений. Майкл перечитывал их, отвечал и утопал в воображаемых овациях. Как он был крут в этот момент триумфа. У него взялись десяток интервью для различных периодических изданий и СМИ. Его забросали признаниями в любви сотни девчонок, и Майкл даже договорился с двумя встречи. Потом, естественно, сотни же парней написали, что он стоящий чувак и предложили дружбу. Большой Бу прислал сообщение, что гордится Майклом. В день X его сопровождало телевидение. Майкла сняли выходящим из дверей подъезда и как он садится в лимузин, присланный компанией компьютерных игр. Все это шло в прямом эфире. И все же, за кого вы будете сражаться, спросила его журналистка. За охотников или злоторога? Майкл не медлил ни секунды, для себя он уже решил. За злоторога», — ответил он. Мы должны беречь природу и животных. Пособравшейся толпе пронесся восхищенный стон. Майкл удивился, что тут такого? Он всего лишь сказал то, что думает. Серебра лесья и Златорог, символы волшебства, всего того чудесного, что так привлекает Майкла в книгах и играх, было бы глупо лишиться их. Стоял теплый и солнечный летний день. Вокруг Майкла высились бесконечные небоскребы. Всего несколько минут отделяли его от момента, когда Майкл войдет в игру, и впервые в жизни он медлил. Как же замечательно то, что происходит с ним сейчас, и насколько реальная жизнь может быть не хуже компьютерной. Часы на соседней башне пробили полдень. Это послужило сигналом к завершению съемок. Зрители пожелали Майклу удачи, и он зашагал навстречу своему выигрышу. "Сарвикуш!" пожелал кто-то ему в спину.